Горшки богини. Скифы двигались четырьмя колоннами. Над мохнатыми меховыми шапками, войлочными трюхами, начесанными космами мотались полотнища с грубо намалеванными скифскими святынями — секирой, ермом, чашей и плугом. Это были знамена отрядов чашников, плужников, еремников, соревновавшихся в удале и воинской славе. К коней и к топоту копыт примешивался еще какой-то звук. — Что это? — спросил Диафант у Домосикла. — Они поют, — отвечал Херсонесит. — Поют и славят богов, дарующих победу. Но Диафант уже не слушал Херсонесита. Он скакал на правый фланг, чтобы отдать распоряжение сотникам. Пантинцы строились два ряда. Задние клали копья на плечи передних. Все было как на учении под Арменой. Но только впереди не царь, проверяющий ловкость воинов, а сильный и беспощадный враг. Справа и слева холмы с крутыми склонами. Здесь не развернуться. Конницу не поставишь в засаду. Ее пришлось оставить сзади, на случай, если скифы прижмут пехоту к холмам. Диафанту приглянулась более широкая долина с холмом в центре. Здесь можно было разбить лагерь. Но Дамасикл с непонятной настойчивостью убеждал, что в этой узкой долине и только в ней надо встретить варваров. Все его доводы разбивались о возражении диафанта, но вчера по всему городу распространился слух о чуде, явленном в храме девы. Немая рабыня Тавриянка, прислуживавшая жрецам, вдруг заговорила и, упав на колени, не благодарила богиню за возвращение речи, а кричала «Узкая долина!». «Узкая долина!» Диафант пожал плечами. Он мог спорить с домосиклом, но привык уступать женщинам. А скифы уже развернулись и шли рядами. Ряд чашников, за ним плужников, потом еремников. В арьергарде скакали секирники, считавшиеся царской гвардией. Уже были видны искаженные яростью лица. Диафант дал знак стрелкам из лука. На склонах холма приготовились. Но вдруг случилось что-то непонятное. Вражеские кони стали спотыкаться. Всадники летели через их головы, а сзади на упавших уже наседал второй и третий ряд. И все смешалось в кучу. Воинам оставалось лишь поражать уже беспомощных и беззащитных врагов. Свист стрел и копий сливался с ржанием коней и воплем умирающих. Только чашники, удержанные палаком, повернув коней, уходили в степь. Диафант и Домасикл шли по полю боя, усеянному трупами коней и людей. Синопеец наклонился. Он увидел, что копыта скифского коня ушло в яму, а ее края — из обожженной глины. В землю врыта амфора. «Это тоже чудо?» — спросил Диафанту у Херсонесита. «Да?» Отвечал тот, улыбаясь в бороду. Ведь это горшки девы. К вечеру у выхода из долины был воздвигнут победный трофей. Холм из скифских окинаков, луков, стрел и щитов. Диафант приказал воинам нарубить сучьев и обложить ими вражеское оружие. Вскоре запылал костер. Пламя его можно было видеть в любой части Гераклейского полуострова. От Ктенунта до бухты символов граничащий с таврами. На следующее утро у входа в лагерь стояли трое в бараньих шкурах поверх льняных хитонов. В руках у них были жерди, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся копьями с обожженными концами вместо наконечников. Пришельцы что-то бормотали на своем варварском языке. Диафант понял, что это посланцы тавров. От имени своих старейшин, Они предлагали Диафанту союз и давали согласие выделить в своей стране землю для основания поселения. Такого оборота событий никто не ожидал. Никогда еще они не протягивали руки пришельцам. Диафант представил себе восторг Метридатов при известии о союзе с Таврами. Но более всего его радовало то, что он избавит херсонеситов от тяжелой обязанности кормить войска. В городе, как он знал, провизия была на исходе а земля Тавров изобиловала скотом и другими припасами. — Может быть, и Палак теперь станет сговорчивее? — предположил Диафант. Домосикл помотал головой. — Нет, Палак не считает себя побежденным. Что для него потеря нескольких сот всадников? В его руках все побережье от Киркинетиды до прекрасной гавани. Теперь он может оседлать корабли. — Корабли? — воскликнул Диафант. Пусть это тебя не удивляет. Палак из тех ревнителей старины, которые не отказываются от новшеств, если, конечно, видят в них выгоду. Савроматы и Роксоланы оттеснили скифов из великой степи в Тавриду. Палак понимает, что ему больше не владеть землями у Борисфена. Он мечтает превратить Понтефксинский в, в скифское море. — Но ведь у него нет кораблей, — заметил Диофант. Был бы морской берег, — продолжал Херсонесид. В предгорьях достаточно строевого леса, а в Неаполе немало людей, владеющих искусством Дедала. Одного из них я знаю. Это Папа Харон».